Нантонги покорны, когда чувствуют силу, но смертоносны, когда видят слабость. Они своего рода мусорщики, подобно стервятникам или волкам. Было бы неразумно их истреблять. В этом мире им отведена своя роль. «И какая же?» – едко осведомилась Энн. «Энн, я не создатель и не имел возможности спросить у него, Чем он руководствовался, создавая жизнь и магию в нашем мире? Но я в достаточной степени уважаю его волю. Не мне утверждать, что он был неправ. Это было бы голое высокомерие. В срединных землях мы позволяем всем детям-создателям жить так, как им нравится. А если это опасно, то просто стараемся не попадаться им под руку. Вы с вашим фанатизмом по отношению к Создателю должны восторгаться таким взглядом на вещи. Хотя Эн говорила шепотом, было впечатление, что она гневно кричит. Наша обязанность состоит в том, чтобы научить язычников уважать истинных детей Создателя. Скажи это волку или медведю. Эн зарычала, как волк или медведь сразу, а З добавил. Волшебницы и волшебники, как предполагается, являются хранителями магии. Они защищают ее так же, как отец защищает ребенка. Мы не имеем права решать, кто достоин жить, а кто нет. В конечном итоге так можно прийти к взгляду Джегана на магию. Он полагает, что мы опасны и должны быть устранены ради общего блага. У тебя окажется много общего с императором. Если пчела ужалит тебя, разве ты не прихлопнешь ее? Я не говорил, что мы не должны защищаться. Тогда почему же вы не защищаетесь и не устраните эту угрозу? В битве с отцом Даркина Рала, паня замралом, тебя собственные соратники называли ветром смерти. Тогда ты знал, как бороться с угрозой. Я делал то, что должен был делать. чтобы защитить невинных людей. Если придется, я буду также сражаться с Джеганом. Но Нантонги не хотят уничтожать всех. Они не хотят управлять миром с помощью убийств, пыток и рабства. Их верования опасны лишь для того, кто имел неосторожность вторгнуться на их земли. Они опасны. Вам нужно было их уничтожить. Зед погрозил ей пальцем. Почему же ты не убила Натана, чтобы устранить угрозу, которую он представляет? Ты приравниваешь Натана к тем, кто приносит жертву людей в угоду своей языческой вере? Кроме того, могу сказать тебе, что когда Натан снова будет у меня в руках, я направлю его по правильному пути. Ладно, ладно. Только сейчас не самое подходящее время для богословских диспутов. Зед пригладил свои сколокоченные волосы. «Если ты не собираешься начать преподавать Нантонгам на азы своей веры, я предложил бы послушаться меня и убраться подальше от их охотничьих угодий». Эн вздохнул. «Возможно, в чем-то ты и прав. Намерения, во всяком случае, у тебя добрые». Осторожным толчком она напомнила ему, что нужно двигаться дальше. Зед шел по извивающемуся ущелью, стараясь держаться ручья. Ущелье уходило на юго-запад. Зед надеялся, что оно укроет их и выведет с земли Нантонгов. Когда луна вышла из облаков, Зед поднял руку, знаком давая понять Н, чтобы та остановилась и, присев на корточки, быстро осмотрел местность. Пока было достаточно света. Впрочем, он увидел немного, лишь высокие скалы да редкие рощи на отдаленных холмах. Чуть впереди ручей исчезал в лесной чаще. Зед повернулся, чтобы сказать Н, что лучше всего свернуть в лес, и в свете луны увидел две цепочки следов. Он забыл, что он не может скрыть их следы. Он показал на них Н. Она сделала жест большим пальцем в знак того, что надо сойти с грязи. Вдалеке послышалось ржание, и они оба замерли. «Лошади!» — прошептал Зен. Ржание резко оборвалось. Лошадям перерезали горло. «Проклятие! Это были хорошие лошади! У тебя есть какое-нибудь оружие?» Эн шевельнула запястьем, и в ладонь ей легла дакра. «Только это. Ее магия работать не будет, но лезвие останется острым. А у тебя?» Зет обреченно улыбнулся. «Мой сладкий язык. Может, нам лучше разойтись, пока твое оружие не прикончило и меня?» Зет пожал плечами. «Я тебя не держу. У нас важное дело. Возможно, будет даже лучше, если мы разойдемся». Есть надежда, что, по крайней мере, один из нас его сделает. Эн улыбнулась. Ты просто хочешь меня прогнать. Нас не догонят. Мы уже далеко отошли от того места, где оставили лошадей. Останемся вместе. Зедд сжал ее плечо. Возможно, они приносят в жертву исключительно девственниц. Но я не хочу умирать одна. Зедд тихо хихикнул. и пошел вперед, ища, где можно выбраться из ущелья. Наконец он увидел подходящее место. Луна ушла за облако, и они начали подниматься вслепую, в кромешной тьме, нащупывая корни и камни, за которые могли ухватиться. Зет слышал жужжание насекомых над головой и вдалеке жалобный вой койота. За исключением этого все было тихо. Он надеялся, что Нантонги на в эту минуту делит добычу, которую нашли в сидельных сумках. Зед выбрался наверх и повернулся, чтобы вытянуть Эн. «Встань-ка на четвереньки или хотя бы пригнись пониже, когда мы пойдем». Эн кивнула. Она выбралась наверх и встала рядом с волшебником. Луна вновь вышла из-за облака. Прямо перед ними, преграждая им путь, Полукругом стояли нантонги. Их было человек двадцать. Зет рассудил, что где-то поблизости есть и другие. В охоте на духов обычно участвуют много людей. Нантонги были низкорослыми и почти голыми, за исключением набедренных повязок, которые прикрывали их мужское достоинство. На шее у каждого висело ожерелье из человеческих костей. У всех были бритые головы. жилистые руки и ноги и плоские животы. Все были обмазаны белой золой, и только вокруг глаз были нарисованы черные круги, которые придавали их лицам сходство с черепами. З и Н уставились на копья. Их острые наконечники поблескивали в лунном свете. Один из нантонгов прорычал какой-то приказ. З не понимал слов, но мог догадаться, что они означают. «Убери Дакру!» – прошептал он Энн. «Их слишком много. Они убьют нас на месте. Единственная наша надежда – остаться в живых и что-нибудь придумать». Дакра скользнула в ее рукав. Зет усмехнулся с мрачных лиц. «Кто-нибудь из вас, парни, случайно не знает, где мы могли бы найти Джакопа?» В ответ в него ткнули копьем. «Весьма недвусмысленный приказ не шевелится». Нантонги ловко связали Зеду и Эну руки, а потом повели их куда-то, подталкивая копьями. «Напомни мне снова», — сказал Эн Зеду, «о том, как мудро позволять этим язычникам жить по их обычаям». «Я слышал от исповедниц, что они отличные повара. а Возможно, мы отведаем новых и восхитительных блюд». Энн споткнулась, но сумела сохранить равновесие. «Я не в том уже возрасте», — пробормотала она небесам, «чтобы слоняться повсюду с чокнутым стариком». Через час на нантонги привели их к своей деревне. Три десятка широких круглых палаток, стоящих посреди степи. В загонах, огороженных наскоро сплетенным забором, паслись козы и прочий домашний скот. На Антонге, закрыв лица кусками простого полотна, чтобы духи ненароком не приняли их за жертв во время молитвы, высыпали поглазеть на Зеда и Н, которых вели через деревню. Их конвоиры, как понял Зед, вымазались залой и сделали свои лица похожими на черепа с той же целью, чтобы духи приняли их за мертвых охотников и не потребовали себе в жертву. Пленников подвели к хлеву, и втолкнули внутрь. З и Н, чьи руки по-прежнему были связаны за спиной, не удержали равновесия и оба упали. Это было грязное приземление. Вокруг послышалось хрюканье. Хлев был битком набит свиньями. Судя по количеству навоза, деревня стояла на этом месте уже несколько месяцев и воняла здесь соответственно. Охотники духа Их оказалось 50 человек. Разделились: одни вернулись к палаткам, другие остались сторожить пленников. Зеду казалось, что у хлева собралась вся деревня. На антонге прыгали вокруг и громко кричали, вероятно, выкрикивали послание и просьбы духом, чтобы жертвы получше расслышали их и не забыли передать. Почему дух отправился в набег? спросил у своих стражей. Он кивнул на Энн и вопросительно пожал плечами. «Почему?» Один из нантонгов, казалось, понял. Он провел ладонью по горлу, словно перерезая его, изобразил мнимую кровь, бегущую из воображаемой раны, а потом указал копьем на луну. «Кровавая луна?» – спросила Энн. «Красная», – уточнил Зет. Теперь ему все стало ясно. Последний раз, как я слышал, исповедницы взяли с нантонгов обещание, что они больше не будут приносить в жертву людей. Я никогда не верил, что они его сдержат. Слишком глухое тут место. Красная луна, должно быть, испугала их, и они подумали, что духи гневаются. Вот почему нас должны принести в жертву, умиротворить рассерженных духов. Сидя на возе, Эн бросила на Зеда убийственный взгляд. «Я только молюсь, чтобы Натану сейчас было хуже, чем нам». «Что ты там говорила?» – спросил Зэд рассеянно. «Насчет того, чтобы слоняться повсюду с чокнутым стариком».